Леонид Волчек. Эльф. Читает Константин Загадский. Глава первая. «Па, расскажи нам сказку!» «О чем?» «Не знаю». Арсений приподнялся на локте, а Евгений растянул рот в улыбке, не отрывая головы от подушки. Оба прекрасно знали, что мой вопрос был косвенным согласием и сказки им не избежать. Почему они любили мои сказки? которые получались у меня слишком заумными и, может быть, даже немножко нудными. Я так до сих пор и не понял. Ну да ладно. Сказку так сказку. Так, все-таки о чем? Спросил я, хотя для себя уже давно решил, о чем будет рассказ. Решайте, пока я добрый. Расскажи о путешествиях. Арсений уже сидел на постели, закутавшись в одеяло. О приключениях. «Вообще-то, любая сказка повествует о приключениях». «О путешествиях и приключениях во времени». Арсений был явно доволен своей выдумкой, а немногословный Женька заулыбался еще шире в знак согласия со старшим братом. «Вы сами каждый день путешествуете во времени». Я решил поумничать и заодно набить себе цену. «Вы заснете сегодня, а через мгновение проснетесь завтра утром». «Если приснится сон, то путешествие во времени пройдет с приключениями». «Ну, па!» — Арсе явно горел нетерпением. «Ладно, ладно, так и быть». Пятитысячелетняя гальская армия разместилась в Алезии. Всего несколько месяцев назад Верцингетерикс нанес поражение войскам Цезаря в битве при Герговии и чувствовал себя хозяином положения до тех пор, пока Цезарь и Лабиен не заперли его войско в крепости двойным кольцом укреплений. Для Юлия Цезаря поражение при Герговии стало не только самой крупной неудачей в его жизни, но и бесценным опытом. Римляне сделали все, чтобы не допустить снова такой оплошности. Они соорудили вокруг осаждаемой Олезии две линии обороны – Необходимость создания двойной обороны диктовалась тем, что войска Цезаря вели бои глубоко на территории противника. Одна линия защищала римские войска от вылазок галлов из осажденной крепости, а вторая была сооружена на случай, если к тем, кто находится в осаде, прибудет помощь. Римские войска в этом случае сами попадут в окружение. Именно на случай окружения каждая из оборонительных линий римлян была обнесена чистоколом в 4 метра высотой и окружена глубокими рвами. Такие оборонительные укрепления оказались голом не по зубам. В итоге собственный город стал для Верцингетерикса и его соратников ловушкой. Когда в Олезии начался голод, а отчаяние Галов дошло до предела, случилось чудо. На помощь войскам Верцингетрикса. Пришла объединенная армия гальских племен во главе с Комием, насчитывавшая никак не менее 200 тысяч человек. Римское войско, как и предчувствовал цезарь, оказалось зажатым в двойное кольцо, словно в тиски, но от этого не стало менее грозным. Галлы, в свою очередь, были исполнены решимостью уничтожить вторгшихся в их земли римлян. Каждый из гальских воинов, как в городе, так и с внешней стороны римских укреплений, понимал, что если не прорвать оборону врага, они проиграют войну, и восстание против Римской Республики будет подавлено. Но на два последующих дня, несмотря на, казалось бы, безудержные атаки галлов, оборона, построенная Гаем Юлием Цезарем вместе со своим другом и соратником Титом Лабиеном осталась непоколебима. Арс, юный племянник Варидомара из гальского племени Аулерков, был готов к смерти. Ни один человек не смог бы обвинить его в трусости. Но, к удивлению многих, из-за так на римлян он выходил без единой царапины, словно все время отсиживался за спинами других. Когда Рог трубил отступление, Арс всегда отходил к своим позициям в числе тех, кто прикрывал отход главного войска. В основном это были закаленные в битвах и бойцы. Любой очевидец, увидев Арса среди них, решил бы, что тот попал в их окружение случайно. Любой, но только не те, кто сражался вместе с ними, особенно не те, против кого сражался он. Один из гальских военачальников впустил по войску слух, что Арс заговоренный и многие из бывалых воинов, превыше всего ценивших доблесть и мужество, втайне радовались, что заговоренная рубака прикрывает им спины при отходе. Лишь немногие знали, что Арс был учеником самого Эппоридорикса, причем учеником, многократно превзошедшим в мастерстве своего учителя. «Мне бы когорту таких бойцов!» Однажды высказался предводитель галлов Верценгетерикс. «Я бы плевал на легионы Цезаря и Тита Лабиена. Способность арса даже в самой жаркой схватке не пролить ни капли собственной крови, казавшаяся со стороны чудом, не была врожденным свойством. К такому поразительному умению привели юношу талант учителя и личная одаренность молодого галла, граничащая с гениальностью.» Все же его тело, как и тела его соратников, было испечерено шрамами от мечей и кинжалов. Правда, не в таком, как у других количестве, но вполне достаточно, чтобы понять то, что молодой Гал может быть уязвим. Все эти шрамы Арс заработал в процессе обучения, во время изматывающих тренировок, но самые страшные шрамы он носил на спине. Эти шрамы ему еще пятилетнему ребенку оставила рысь. В гальских семьях детей растили матери. Сын, еще не научившийся владеть оружием, обычно старался не показываться на глаза отцу. Но Карсу, еще не прожившему свое шестое лето, отец относился благосклонно. Такая благосклонность объяснялась тем, что этот маленький Аулерк был на особом попечении друида Тантиориса. Однажды, погожим летним вечером, Арс втайне от матери убежал встречать отца с охоты. Он бежал по сумрачному лесу, радуясь наступившей в конце жаркого дня прохладе. Тропинка то появлялась, то исчезала, но мальчугана это не тревожило, так как он знал, что она непременно приведет его к отцу, всегда возвращавшемуся по ней с охоты. Неизвестно, что подвигла рысь сделать засаду невдалеке от человеческого жилища. Но она напала на бегущего среди деревьев по лесной тропинке Галапузова-мальчугана. Рысь наверняка убила бы его, но по счастливой случайности момент нападения увидел возвращавшийся с охоты отец. Ни секунды не колеблясь, он метнул свой охотничий дротик в хищника. Бросок оказался метким. Дротик пригвоздил зверя к земле, при этом оставив на бедре Арса глубокую рану. От ран, нанесенных хищником, Арс долго хворал. Друид Тантеорис отпаивал мальчишку отварами и смазывал раны целебными мазями. Но все равно из раненного Арса лихорадило. Глядя на исполосованную мощными когтями спину, а также на прокушенное насквозь у самой шеи плечо мальчугана, Лечивший его, друид удрученно качал головой. Но Арс выжил. Выжил, чтобы впоследствии стать непревзойденным воином. Случись Арсу родиться задолго до оккупации лохматой Галлии войсками Римской Республики, он бы непременно стал вождем, способным объединить гальские племена, завоевать себе славу и известность. Но судьба распорядилась иначе. На момент, когда Верцангетарикс поднял восстание против республики, а затем в результате недостаточно умелых действий оказался осажденным в Алезии, Арсу исполнилось 15 лет. Ростом молодой Гал был 175 сантиметров, около 70 килограммов весом, и по закону Римской империи он уже год являлся совершеннолетним. По законам Галлов он не считался взрослым бойцом. Ведь совершеннолетие у Галлов наступало только по достижении семнадцати лет. Внешность Арса также не соответствовала внешности его сверстников. Обладая тонкой прозрачной кожей, словно светившейся изнутри, он больше походил на миловидную девушку, чем на умелого и уже опытного бойца. Арс не боялся умереть. В отличие от своих соотечественников, он не просто верил в жизнь после смерти, а точно знал, что она существует. В силу собственной психики, юноша обладал воспоминаниями о прожитых моментах, которые не могли произойти с ним в реальной жизни. Он был уверен, что живет двумя жизнями одновременно. И даже не догадывался, что часть воспоминаний, услужливое подсознание, черпала из его собственных сновидений и фантазий, которых юный Гал попросту не помнил. Жизнь Арса словно состояла из двух частей, одна из которых протекала в реальности, а другая — внутри собственной головы. Не являясь ни аутистом, ни шизофреником и существуя по обе стороны черепной коробки, Арс, как ни странно, не делал различий между мнимой и настоящей стороной своего существования. Если спросить его о том, видит ли он сны, он категорически отрицал бы это. Жизнь словно в двух измерениях совсем не напрягала его, не вызывала отторжения или опасения. Он никому не рассказывал об этом, считал само собой разумеющимся, И в бою жил на неоправданный риск не в силу безумной храбрости или безрассудства, а по той простой причине, что знал, умерев в этом мире, он останется жить в другом. По этой же причине в бою Арс вел себя хладнокровно, никогда не проявлял ни гнева, ни злобы. Он всегда был спокоен. Несмотря на то, что погибнуть в сражении, где смерть постоянно находилась на расстоянии вытянутой руки, сжимающий острый клинок, было довольно просто. Что-то сказка начинается не совсем удачно. Видимо, бурные невероятные события, произошедшие со мной несколько дней тому назад, оставили свой отпечаток на моем повествовании. Надеюсь, Арсюха с Женькой меня простят. Я потер лицо руками, пытаясь сосредоточиться, но вместо этого мысленно перенесся на космодром, полный пожарных, полицейских и военных машин. И именно на космодроме начались удивительные и увлекательные события, перевернувшие всю мою жизнь. Но сказку, хочешь не хочешь, нужно продолжать. Галлы проиграли войну. Восстание оказалось подавленным. Два дня понадобилось римлянам, чтобы разгромить войско комми, пришедшее на помощь осажденным Валезии. Верцингетерикс, понимая, что исход восстания предрешен, решил избежать бесполезных жертв и добровольно снял с себя доспехи. Он сложил оружие в знак покорности победителю и сел у к Цезаря в ожидании его решения. Самые преданные вождю Галлы из числа тех, кто пережил с ним осаду, последовали его примеру, но к Цезарю их не допустили. Этих Галлов численностью в 105 человек выстроили в шеренгу неподалеку от ставки Цезаря и приказали опуститься на колени. Арс был в их числе. Рядом с ним стоял на коленях его младший брат Ген. Арс противился тому, чтобы брат, не участвовавший ни в одной битве, потому что работал в обозе и на кухне, явился вместе с воинами на добровольную капитуляцию. Противился вовсе не потому, что Ген не был бойцом. Арс знал, что отваги брата не занимать, но очень хотел сохранить ему жизнь. Он чувствовал, что в отличие от него самого, Ген живет в одном мире — а умереть сегодня, возжила этого Цезарь, можно было в любой момент. Весь день сотня галлов стояла коленопреклоненная. Вечером, когда уже стемнело, мимо них прошел Цезарь. При свете чудящих факелов он рассматривал лица своих добровольных пленников. Остановился возле братьев. Эта парочка не могла не привлечь его внимания. Он долго, задумчиво рассматривал их, молчал и смотрел. Затем сделал шаг, взял Гена за волосы и запрокинул его голову к свету факелов. Ген, находившийся на грани обморока от усталости, сделал попытку дерзко посмотреть в глаза Гая. Но сознание поплыло. Видимый мир начал сужаться в точку, и чтобы не грохнуться перед Цезарем в обморок, Ген всю свою волю направил на эту светлую точку перед глазами. Он вцепился в нее сознанием и удержался. Мир постепенно вернулся в первоначальное состояние. Правда, Цезарь так и не увидел его дерзкого взгляда. Взгляд получился растерянным и испуганным, но Цезарь понял состояние мальчишки, рассмотрел его борьбу с обмороком. Он ответил мальчишке грустной полуулыбкой и бросил несколько слов через плечо. Сопровождавший Цезаря легионер открыл флягу и протянул ее Гену. Ген взял фляжку и осторожно пригубил. В высохшее горло потекло терпкое кислое вино. Сделав несколько глотков, Ген с трудом оторвался от живительного напитка и протянул флягу брату. Легионер с гневным окриком попытался забрать вино, но Цезарь вскинул руку в запрещающем жесте и засмеялся. Арс отхлебнул вина и передал флягу дальше. Прошептав что-то на ухо стоявшему рядом легату Титу Лобиену, Цезарь двинулся вдоль стоящих на коленях пленников, как будто хотел проследить путь фляги и узреть человека, на котором закончится ее содержимое. Впрочем, это было всего лишь совпадение. Тит Лабиен отдал распоряжение, и тут же к Гену подошли два римских солдата. Подняли его на ноги и куда-то увели. Остальным разрешили устроить ночлег, развести костры и приготовить еду. Но Арсу было не до еды, ведь случилось то, чего он опасался больше всего. Его разлучили с братом. Ночью меня разбудил Арсений. «Па, за окном нашей спальни кто-то плачет», — прошептал он мне в самое ухо, как только я открыл глаза в ответ на его прикосновение к моему плечу. «Сейчас узнаем», — еле слышно ответил я. Затем потихоньку, стараясь не разбудить жену, выбрался из-под одеяла. «Ты со мной?» «Ага», — Арсений тут же вцепился в мою руку. Наш дом располагался в лесу, примерно в шести километрах от ближайшего поселка. Лес обступал дом со всех сторон, а с тыла, как раз с той стороны, на которую выходили окна детской спальни, деревья подступали вплотную к самому дому. Наша с женой спальня располагалась через коридор напротив детской. Мы с Арсением, не включая освещения, спустились на первый этаж. В сумраке прихожей я надел ботинки на босые ноги и взял с полки фонарик. «Не боишься?» — спросил я сына. «Нет!» — ответил тот, поблескивая в темноте глазами. «Женька спит?» «Не, это он первый услышал плач и меня разбудил. Зови его, только быстро и тихо, чтобы мама не проснулась». Арсений на цыпочках убежал, а я, приоткрыв дверь в кухню, тихонько чмокнул губами. Малявка тут же прошмыгнула из кухни мне навстречу и встала на задние лапы, упершись передними в мое бедро. Малявкой звали Ручную Лису. Она, будучи крохотным лисенком, прибилась к нашему дому. На спине у нее было несколько колото рваных ран, чего я пришел к выводу, что она чудом спаслась от того, чьи дети сегодня плакали в ночи. «Малявка идет с нами?» Дети уже были рядом со мной и тискали довольную лесу. «Куда мы без нее?» Я открыл входную дверь, и мои гурьбой вышли из дому. Ночь была необычайно тихая, теплая и звездная. Ни облачко, ни ветерка. Почти полная луна в достаточной мере освещала наш путь, потому фонарик я пока не включал. Из-под навеса, потягиваясь, вышел «Байрон». «Байрон, дворняжка с примесью кавказской овчарки, был огромен и грозен. Мы взяли его щенком из приюта в тот же день, когда на нашем подворье появилась малявка. Его задачей было не столько охрана дома, сколько защита малявки от соседних и бродячих собак, изредка забредавших на нашу территорию. Пес и леса росли вместе, укрепляя свою дружбу играми и совместной трапезой». Когда им выносили еду, а Байрон в этот момент отсутствовал, совершая обход находившихся под его охраной владений, малявка никогда не приступала к еде одна. Она сидела возле миски Байрона, охраняя ее до прихода друга. Как только в поле ее зрения появлялся Байрон, она тут же отходила к своей тарелке и начинала есть. Вот только место для сна у каждого из них было свое. Малявка облюбовала себе кухню, а Байрон предпочитал спать во дворе под навесом. Байрон без излишней суеты пристроился к нашей процессии. И вот уже все его тагой мы завернули за дом. Я, зная куда идти, направился по тропинке в нужную сторону вглубь леса и через пару десятков метров остановился около одной из сосен. Малявка с Байроном уселись под деревом, задрав головы вверх. Вверху среди ветвей была кромешная темнота. «Слушайте!» — прошептал я. «Кого?» — одновременно и тоже шепотом спросили дети. «Лес!» — ответил я. Тишина в лесу никогда не бывает абсолютной, но в этот момент она была именно такой. Казалось, что даже Байрон с малявкой затаил дыхание, ощущая значимость момента. Вдруг в темноте ветвей над нами раздался шорох. Через несколько секунд он повторился и снова. Это уже походило на чью-то неторопливую возню. Я включил фонарик, направляя яркий луч в сторону доносившихся шорохов. Вверху на толстой сосновой ветке сидели два совенка, еще в пуху, такие обаятельные уродцы. Они смотрели на нас, крутили головами и хлопали большими глазами. «Вот кто вас разбудил, совята!» «А почему они плакали?» — спросил Женька. «Они не плакали!» Я давно знал про совиное семейство, живущее по соседству, но не рассказывал про него детям, чтобы они не беспокоили птиц почем зря. Это они петь учились. «А где их родители?» По интонации, с какой Арся задал вопрос, я понял, что сейчас последует просьба об усыновлении птенцов. «Ищут им еду». «Возможно, что кто-то из них уже поймал мышь и сидит сейчас неподалеку, наблюдая за нами». Я дал сыновьям достаточной информации, чтобы пресечь их просьбой о приеме совета в нашу семью. Дети тут же словно совята завертели головами, надеясь увидеть взрослых сов, но эту ночную птицу и днем ты не всегда заметишь, а ночью увидеть их – пустая трата времени». Я пробежал фонариком по веткам вокруг нас в надежде, что луч света отразится в глазах взрослой совы. Но нет, родителей рядом не было. Ну что, удовлетворили свое любопытство? Ага, хором откликнулись мальчишки. Домой? — предложил я. — Байрон, пошли, пошли, малявка! — скомандовал своим любимцем Женька, после чего наша ватага отправилась в обратный путь. Байрон, прежде чем уйти, бухнул вверх для проформы, как бы предупреждая совет, чтобы те не вздумали забираться на его территорию. Советы оставили Байрона без ответа. В доме я уложил детей в постели, уже приоткрыл дверь, чтобы выйти, но тут в темноте послышался Арсен голос. «Па, а что было в сказке дальше?» Вздохнул я и повернулся к детям. Они, подобно совятам, довольные зашуршали одеялами, устраиваясь так, чтобы удобнее было меня слушать.